Нам свежесть слов и чувства простоту, Терять не только что живописцу зрение Или актеру голос и движение, А женщине прекрасной — красоту. Но не пытайся для себя хранить Тебе дарованные небесами. Осуждены, и это знаем сами, Мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, Чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников, злорадное глумление и равнодушие толпы. 1915.